Глава номер 2. Секреты публичного выступления. Конференция, совещание, презентация, выступления перед сотрудниками, корпоративные мероприятия, рабочая планерка. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо выступать перед аудиторией. Каждому из нас, руководителю и подчиненному, школьнику и студенту, менеджеру и юристу необходимы навыки публичных выступлений. Бывает, в приватной беседе получается говорить уверенно и убедительно. Но как только дело доходит до публичных выступлений, сразу чувствуется дрожь в коленях. В данной главе мы рассмотрим основные законы ораторского искусства. Узнаем, как подготовиться к выступлению, как побороть страх перед аудиторией, как установить контакт со слушателями и привлечь внимание, как убедительно говорить и произвести благоприятное впечатление на публику. Эти знания помогут подготовиться к выступлению. А если вы уверенно чувствуете себя во время публичных выступлений, другие коммуникативные ситуации вам не страшны. Для удобства разобьем публичное выступление на докоммуникативную и коммуникативную фазы. Многие ошибаются, думая, что ораторское искусство – это лишь говорение для публики. Но основная и самая сложная работа происходит на стадии подготовки к выступлению. Это выбор темы, определение цели выступления, подбор и анализ материалов доклада, написание текста доклада, подготовка, репетиция и так далее. Я всегда советую, прежде чем приступать к подготовке публичного выступления, провести своеобразный самоанализ. Следует ответить на ряд вопросов, которые помогут собраться силами и обязательно сделают задачу оратора яснее и точнее. Первый вопрос, который стоит себе задать – Это вопрос «Что?». Что мы будем рассказывать? О чем поведаем аудитории? Ответом на этот вопрос будет формулировка темы выступления. Если тема заранее известна, вам необходимо ее конкретизировать или расширить. Если предполагается выступление на свободную тему, важно помнить, что информация должна быть интересной аудитории. Это отнюдь не значит, что следует выбирать чуждую вам тему, она всегда должна соответствовать вашим интересам, чтобы подготовка к выступлению доставляла удовольствие и давала вам новые знания. Выбирайте тему, которая интересна вам, в которой вы разбираетесь, ведь главная задача – убедить аудиторию в вашем профессионализме в данном вопросе. Сформулируем третий ключевой закон. Закон номер три. Говорите с аудиторией о том, что интересно прежде всего ей, а не вам задать себе вопрос. Насколько тема актуальна? Насколько она увлекательна? Насколько она спорная? Самая тяжелая аудитория – это равнодушная аудитория. Поэтому крайне важно определить действительно интересную тему, которая волнует слушателей. Она должна быть актуальной, горячей, социально значимой и, самое главное, понятной и знакомой аудитории. Как определить, насколько тема будет волновать аудиторию? Здесь следует пользоваться одним простым правилом. Мы охотно слушаем то, что касается лично нас. Речь о школе будет интересна либо учащимся, либо родителям школьников. Тема смертной казни вряд ли покажется актуальной и интересной большинству людей, однако если в ходе рассуждений предположить, что каждый из аудитории может стать жертвой судебной ошибки, это заставит слушателей отнестись к информации с большим вниманием. Не следует выбирать слишком сложную тему – если регламент не позволяет вам раскрыть ее в полной мере. Соответственно, есть вероятность, что ваш доклад останется непонятным и неубедительным для слушателей. Кроме того, многие начинающие ораторы, выбирая сложную тему, не умеют доступно изложить материал. Когда тема выбрана, необходимо продумать название выступления. Оно должно быть ярким, интересным, ясным, четким, кратким, а самое главное, интригующим. Сравните формулировки публичные выступление или 15 секретов успешных ораторов коррупция и политика или когда посадят нечестных политиков активное слушание или как заставить людей слушать вас в любой ситуации проблема запрета абортов или легальная смерть в россии десятки тысяч убийств в день вопрос номер два зачем определение цели выступления Важная составляющая подготовки любого оратора. Вы должны ясно и четко представлять, с какой целью вы выступаете, какой реакции ждете от аудитории. Когда определена цель выступления, сформулируйте задачи. Например, привлечь внимание слушателей к какой-либо проблеме, проинформировать аудиторию о чем-либо, призвать слушателей к действию или удержать внимание публики на протяжении всей речи. Вопрос номер три. Как? Как вы хотите донести информацию до аудитории? Как построите свою речь? Как будете себя вести во время выступления? Важно подумать над композиционно-логическим оформлением речи, поработать над языком и стилем выступления. Конечно, ваш доклад на симпозиуме пушкиноведов будет заметно отличаться от речи на политической акции протеста не только содержанием, но и стилистикой. Конкретная ситуация предполагает определенный стиль изложения, Академично-научный или художественный, публицистический или телеграфный. Неодинаковую эмоциональность, различные приемы композиционного построения речи. Ведь композиция — это логическое развитие содержания выступления. Важно составить тезисный план или ход рассуждений, определить последовательность тезисов и главный тезис, который будет кульминацией выступления. Одну и ту же тренинговую программу нужно читать по-разному, в зависимости от контекста, аудитории, целей выступления. Вопрос номер четыре. Для кого? Кто вас будет слушать? Какова будет аудитория? Необходимо проанализировать будущую аудиторию и учесть следующие факторы. Каков средний возраст аудитории? Каковы профессиональные и личные интересы слушателей? Каков их социальный статус? что их может заинтересовать, насколько аудитория знакома с темой выступления и так далее. Именно предварительный анализ аудитории позволит сформулировать тему и подготовить выступление таким образом, чтобы оно действительно вызывало резонанс и интерес. Постарайтесь представить, как аудитория будет воспринимать вашу речь и какова может быть ее реакция. Наверное, в любом выступлении есть моменты, которые могут вызвать острые споры, политические и социальные темы, мнения авторитетных людей, вопросы морали и нравственности или другие воспринимаемые аудитории не беспристрастно. Важно быть готовым к любой реакции слушателей и суметь привести убедительные доказательства вашей позиции в любой ситуации. Подробнее об этом речь пойдет далее. Но пока... Сформулируем четвертый ключевой закон коммуникации. Закон номер четыре. Анализируйте и прогнозируйте аудиторию. Переходим к пятому вопросу в докоммуникативной стадии. Вопрос «Где?» «Где вы будете выступать?» Многие начинающие ораторы чувствуют дискомфорт именно из-за того, что не знакомы с местом выступления. Аудитории, помещением. непривычная обстановка психологически давит на них. Постарайтесь выяснить планировку помещения, где будут располагаться слушатели, оратор, каково оснащение аудитории, наличие микрофона, трибуны, стола, стульев, экрана, проектора и так далее. Полезно заранее проверить акустику в помещении, узнать, как пользоваться видеопроектором или любой другой техникой. Известен нелепый случай. Однажды представителю компании «Энн» поручили ответственное задание – провести презентацию компании для потенциальных партнеров в Праге. Он подготовился к выступлению, составил план, подобрал примеры, нашел яркие образы, а административное мероприятие доверил руководству принимающей компании. «Все готово?» – «Конечно», – ответили ему. Наступает время презентации, и... О, ужас! Кресел в аудитории всего 50, а слушателей более сотни. Аудитория огромная, а микрофона нет. Принимающая компания только через два часа нашла решение технических проблем. Каков результат? Полное разочарование со стороны потенциальных партнеров и несостоявшаяся сделка. Этот пример я привел для того, чтобы показать, что организация выступления – также входит в обязанности оратора. По крайней мере, в его интересах не упускать из виду эту сторону дела. Если бы представитель компании N приехав в Прагу, осведомился, в какой аудитории состоится презентация, и заранее решил технические вопросы, то результат был бы более удачным. Вопрос номер шесть. Когда? Когда вы будете выступать? В какое время? Время выступления имеет огромное значение. Выясните, кто выступает до вас и в течение какого времени. Возможно, аудитория будет уже утомлена, возможно, придется подкорректировать регламент. Выясните, какие праздники отмечаются в этот день, у вас будет возможность начать речь с поздравления, памятных дат, светских, религиозных и международных праздников не сосчитать. День поцелуя, День солнца, Всемирный день приветствия, Международный день красоты, Всемирный день качества, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день левши, День отказа от курения, даже Международный день туалета есть. Достаточно заглянуть в календарь, наверняка найдется праздник, удачно сочетающийся с тематикой вашего выступления. Узнайте, возможно, недавно или в ближайшем будущем отмечается День рождения – годовщины свадьбы или выхода первой книги, первого фильма авторитетных и известных ныне людей, присутствующих в аудитории. Еще лучше, если удастся связать тему своей речи со значимыми событиями. Вопрос номер семь. Как долго? Сколько времени аудитория готова слушать? Каков ваш регламент? Ответы на эти вопросы позволят определить оптимальную продолжительность выступления. Конечно, произносить многочасовые речи, как Фидель Кастро, не следует. Оптимальное время выступления – 5-20 минут, в зависимости от цели выступления. Но помните золотое правило – лучше меньше, да лучше. Поэтому не стремитесь поразить всех длительностью и подготовленностью выступления. Итак, давайте еще раз вспомним семь ключевых вопросов для подготовки. Вопрос первый – что? Вопрос второй – зачем? Вопрос третий – Как? Вопрос четвёртый. Для кого? Вопрос пятый. Где? Вопрос шестой. Когда? И вопрос седьмой. Как долго? Давайте посмотрим, как к вопросам подготовки подходила классическая риторика. В античности подготовка проходит несколько стадий, которые называются инвенция, диспозиция, элокуция и меморио. Давайте посмотрим, что означают эти этапы. В древности В рамках инвенции или изобретения собирался и анализировался необходимый для выступления материал. Диспозиция или расположение. На этой стадии подразумевают разработку структуры или планы выступления. Оратору надо соблюдать порядок и причинно-следственные связи блоков речи. Существует ряд методов композиционного решения подачи материала. Это индуктивный метод от частного к общему. Дедуктивный метод – от общего к частному. Метод аналогии – сопоставление различных явлений, событий и фактов. Исторический метод – изложение материала в хронологической последовательности. Концентрический метод – расположение материала вокруг самой главной и яркой проблемы. И так далее, и тому подобное. На третьей античной стадии локуции происходит словесное оформление мысли. Оратор выбирает стиль изложения, редактирует текст, речевые обороты, то есть на этой стадии складывается окончательная редакция речи. Наконец, четвертый этап — меморио, или запоминание. Оратор на данной стадии размышляет над невербальным оформлением написанного, определяет, какие места текста следует выделять интенсионно, запоминает написанное, репетирует речь, Однако для современного оратора от себя добавлю, что заучивать наизусть свою речь я категорически не рекомендую. Гораздо лучше знать свою речь структурно. Основные тезисы, буллет-поинты, основные мысли. Запоминать стоит структуру, каркас, скелет, но ни в коем случае целиком написанный текст. Идем далее. Подбор материалов для речи оратора – это тот базис, который позволит хорошо и тщательно подготовиться и сделать сообщение действительно информативным, увлекательным и интересным. За необходимой информации обращайтесь в библиотеки, к справочной литературе, к периодике, наконец, к сети интернет, где есть все сведения по любой теме. Следует предупредить – обращайте внимание на правдивость информации, которую вы используете, чтобы речь получилась содержательной Работайте с несколькими источниками. Анализируйте все точки зрения по данному вопросу. Узнавайте статистику, мнение авторитетных людей в этой области. Ссылайтесь на собственные знания, опыт и результаты исследований. Примеры жизни всегда нагляднее. Анализ собранного материала должен привести вас к формулировке собственного мнения, позиции по данному вопросу. Вспомним случай, который однажды произошел с великим оратором Уинстоном Черчиллем. Однажды он стал жертвой зубрежки. Поначалу он записывал и заучивал свои речи. Но был случай, когда, выступая с заученной речью перед британским парламентом, он сбился, попытался вспомнить, с чего начинается следующее предложение, но не смог это сделать. Черчилль выступление так и не закончил. С тех пор он никогда не запоминал дословно своей речи. Запоминание или меморию, о которой мы говорили ранее, это действительно одна из самых сложных частей подготовки к публичному выступлению. Для любого оратора важно, чтобы речь он помнил настолько хорошо, чтобы при произнесении мог рассказать все, что хотел, не заглядывая в текст. Ведь даже у профессионального оратора случаются речевые ошибки, Неточные формулировки, отступления от темы и даже потери информационных блоков, которые он намеревался донести до аудитории. А как же импровизация? Часто спрашивают на тренингах. Лучший экспромт — это тот, который заранее подготовлен. Так как же запомнить свою речь? Конечно, речь идет не о дословном зазубривании текста вплоть до предлогов, Никогда не стремитесь запомнить свою речь слово в слово. Предлагаю следующую поэтапную схему работы с текстом. Ну, во-первых, подробный конспект, если вам это будет полезным, со всеми уточнениями, фактами, цифрами, цитатами. Далее из этого подробного контекста вы составляете краткий тезисный конспект. То есть разбейте информацию на блоки и отметьте смысловые переходы от блока к блоку. Еще лучше, Это зарисовывать вручную. Далее из краткого тезисного конспекта вы создаете развернутый план. Сохраните основные цитаты, цифры, статистики. Далее сокращайте и сделайте из развернутого плана краткий. Ну а когда вы проделали всю эту работу от общего к частному, свободная речь без обращения к исходному письменному тексту. Докоммуникативная стадия должна заканчиваться репетицией выступления. Для начала прочитайте подготовленный текст речи для выявления логических, фактологических и стилистических ошибок. Уточните, сколько времени отведено на вашу речь. Это позволит узнать, укладывается ли выступление в регламент. Если на вопрос «Раскрыл ли я тему этим сообщением?» вы отвечаете положительно, то можно приступать к репетиции. Можно потренироваться перед друзьями или знакомыми. Некоторые ораторы записывают себя на видео, однако я отношусь к этому методу очень скептически, потому что во время просмотра себя на видео мы обращаем внимание не на контент, а на себя. Как я смотрюсь, как я выгляжу, это может многих сбивать. Можно использовать внутренний монолог, то есть мысленное произнесение речи, однако все же я рекомендую лучше репетировать вслух. Это позволит улучшить технику произношения и обратить внимание на свою дикцию. Часто выступления, содержащие много сложно произносимых терминов, вызывают трудности у начинающих ораторов. Во-первых, необходимо добиться легкого и безошибочного произнесения таких слов. Во-вторых, нагромождение терминов сложно воспринимается на слух. Если они действительно необходимы, постарайтесь разнести их в разные предложения. В-третьих, необходимо убедиться, что аудитория понимает их значение, поэтому не поленитесь уточнить терминологию. А мы с вами вспоминаем второй закон коммуникации. Если в вашем выступлении будут содержаться иностранные слова, а вы не совсем уверены в своем английском, немецком или другом иностранном языке, то лучше заменить их русскоязычными вариантами. Известно немало случаев, когда неподготовленные ораторы произносили иностранные слова с ошибками или с явным русским акцентом, чем смешили публику. После репетиции самое время подумать о внешнем виде. Почему-то многие совсем не уделяют этому вопросу внимания, а ведь от того, насколько уместно или эффектно вы выглядите, зависит ваш успех у аудитории. Впечатление слушателей о ораторе складывается еще до того, как он начинает говорить. Не стоит надевать что-то яркое, эксцентричное и вызывающее. Бывает, выступающие ярко одеваются, чтобы произвести впечатление. Аудитория перешептывается и обсуждает, как выглядит оратор, но слушает невнимательно. Не пытайтесь одеждой вызвать у аудитории восхищение, удивление или зависть. Помните, что доминанта выступления — это вы и ваша речь, а одежда, внешний вид — это сопровождение, которое должно логично вписываться в общую стилистику и концепцию. Одежда должна быть прежде всего удобной, чтобы вы чувствовали себя комфортно, не кричащей и, самое главное, опрятной и отутюженной. Предлагаю вспомнить высказывание Чарльза Брауна. Он говорил, вынашивайте вашу речь, пока она не обретет конкретное очертание. Затем зафиксируйте все идеи на бумаге, записав буквально несколько слов по каждой из них. Запишите их на клочках бумаги. В процессе работы над материалом вы поймете, что такие несвязанные куски информации не трудно упорядочить и систематизировать. Вот и я дам несколько советов, как подготовиться и составить речь. Предлагаю очень действенный метод. Записывайте все свои мысли на стикерах, на маленьких листочках бумаги. Носите их всегда с собой, и как только вас озарит, сразу же набросайте на бумаге свои мысли. После этого соберите весь полученный архив идей и структурируйте их. Такой мозговой штурм очень эффективен в подготовке речи. Соберите для подготовки больше данных, чем вы намерены использовать. Дополнительные сведения позволят, во-первых, полнее изучить тему, а во-вторых, создать информационный резерв. При необходимости вы сможете дать разъяснение, а если вам зададут вопросы, это не застанет вас врасплох. Не торопитесь, готовясь к выступлению. Речь нельзя написать за 20 минут или за час. Речь должна созреть, родиться в сознании. Вам нужно увлечь аудиторию. Как это сделать? Единственным способом. «Сначала увлечься самому». У многих ораторов подготовка к речи, поиск материалов – настоящая азартная охота за интересными фактами, убедительными доводами, яркими примерами. Упрощайте структуру предложений, не делайте их слишком длинными. Аудитории будет сложно воспринимать информацию на слух. При написании или распечатке текста Оставляйте достаточно широкие поля, чтобы впоследствии делать необходимые примечания. Наконец, напишите речь так, как вы говорите, а не как пишете. Теперь подробно поговорим о том, как побороть страх перед публичным выступлением. Тема важная, актуальная для многих начинающих, да даже опытных ораторов. Итак, даже самые опытные и талантливые ораторы – испытывают страх перед публичным выступлением. Знаете, что вы не одиноки в своем страхе, и это нормальная реакция. Кроме того, в разумных пределах волнение перед выступлением даже полезно. Так организм подготовится к неожиданному. Чтобы побороть страх, его надо испытать. Действительно страшно и волнительно лишь первые мгновения выступления, а потом все налаживается и идет как по маслу. Помните? Первое выступление страшно, второе – тревожно, третье – волнительно и так далее. Уверенность в себе – это неврожденное чувство, его вырабатывают и воспитывают в себе, накапливая опыт. Тренируйтесь перед выступлением, перед зеркалами, друзьями, перед самим собой. Тренируйтесь до тех пор, пока не будете довольны собой. Воспринимайте любой, даже негативный опыт, как хороший урок и тренировку. Мы учимся на своих ошибках. Делайте позитивную установку, что отныне вы не совершите такой оплошности, и это еще один шаг к совершенству. Еще один совет. Представьте картину своего успеха. Как вы будете блистать, какое впечатление произведете на публику, как аплодисменты и восторженные улыбки аудитории будут служить благодарностью за ваш труд. Многим картина успеха помогает. Наконец, готовьтесь. Вот чем лучше вы будете знать тему, тем увереннее вы будете себя чувствовать и тем больше шансов произвести на аудиторию положительное впечатление. Еще один совет. Задайте себе вопрос. Знаете ли вы свое выступление настолько, чтобы не пользоваться всевозможными листочками, блокнотами, шпаргалками, записками? Ну и, конечно, меньше думайте о возможности совершить ошибку. Забыть речь, остановиться на полусловии и так далее. Не давайте подобным мыслям забивать вам голову. Целиком погрузитесь в исследуемую тематику. Постоянно ободряйте себя. Очень важно, чтобы энтузиазм не пропадал во время докоммуникативной стадии. Еще совет. Постарайтесь анализировать аудиторию. Чем больше вы будете знать о ней, тем лучше. Если есть возможность, познакомьтесь с местом вашего выступления. Вы также можете записать ваше выступление на какой-либо носитель. Совет, конечно, не для всех, но многим он помогает. Прослушайте себя. Отметьте, какие ошибки или недочеты есть в вашей речи. Оцените темп своей речи. Средняя скорость речи – 120 слов в минуту. Это оптимальная скорость для понимания аудитории. Наконец, во время репетиции перед выступлением обращайте внимание на жестикуляцию до выступления, Установите визуальный контакт с несколькими людьми из аудитории, кто вам действительно симпатизирует. Это может быть хорошей психологической поддержкой. Хорошо выспитесь и отдохните перед выступлением. Подберите одежду, в которой вам комфортно, которая поможет произвести приятное впечатление на аудиторию. Ну и еще один совет, действительно работающий. Сделайте несколько физических упражнений перед самим выступлением. Таким образом, можно понизить уровень адреналина в крови, а именно он вызывает страх и мешающее волнение. Только делать это стоит не перед самим выступлением, чтобы дыхание нормализовалось до выступления. Ну а далее я предлагаю рассмотреть структуру выступления. Традиционная структура или композиция выступления включает три основных части. Вступление, основную часть и заключение. Вступление это — это где-то примерно 10-15% времени. Основная часть занимает 60-65% времени. Заключение 20 — 20-30% от всего выступления. Вступление. Начало выступления, пожалуй, самая ответственная часть для оратора. От того, насколько удачно выступающий начал свою речь, зависит, сможет ли он привлечь внимание аудитории, заинтересовать слушателей. Обычно аудитория лучше запоминает именно вступление. В данной части речи следует подчеркнуть актуальность темы, значение для аудитории, сформулировать цель выступления. Основная задача этой части – подготовить слушателей к восприятию темы. Очень важно ярко начать речь, заинтриговать. Поэтому неплохо было бы привести интересный пример, шокирующий факт, Исторический пример, крылатое выражение, может быть, юмористическое замечание, риторический вопрос или какую-нибудь неожиданную статистику. Давным-давно, работая внутренним корпоративным тренером в крупнейших FMCG-компаниях, я часто приводил презентации продукции для самой разной аудитории. Учитывая, что слушатели люди занятые, а время, как мы знаем, деньги, вначале я всегда знакомил с регламентом выступления. Сообщая, что презентация будет идти около часа, что мы познакомимся с продуктом и узнаем его уникальное преимущество, я всегда добавлял, что за время презентации по стране будет продано более 10 тысяч бутылок данной водочной марки. Это удивляло аудиторию, вызывало заинтересованность и желание познакомиться с продуктом и узнать, в чем же секрет популярность марки. Еще один пример из практики учителя школы. Проводя родительские собрания, он всегда обращался к аудитории коллеги. Родители удивлялись, а учитель объяснял. Мы вместе с вами занимаемся сложным, важным и ответственным делом – воспитанием детей. И вы лучше всех знаете, насколько важно уделять внимание дисциплины во время обучения детей. Сегодня поговорим об этом. Как опытный оратор, учитель грамотно обращался к слушателям. Сначала заинтриговывал, потом умело вовлекал в обсуждение, подчеркивал важность и актуальность темы и настраивал на совместную работу. Переходим к основной части. Это фактическая информационная часть выступления. В этой части раскрывается тема выступления, излагается основной материал, разъясняются выдвинутые положения – Аудитория знакомится с подготовленным материалом и приходит к определенным выводам. Определите для себя, каким из вышеописанных методов диспозиции вы будете пользоваться, чтобы добиться своей цели рациональным, простым и быстродействующим способом. Если на стадии вступления задача оратора привлечь внимание, то в основной части сохранить это внимание до конца выступления, то есть до заключения. Далее мы рассмотрим, какими приемами пользоваться, чтобы не только привлечь, но и удерживать внимание слушателей. Ну и, наконец, заключение. Это финальная часть выступления, которая должна оставить хорошее впечатление о речи в целом. Здесь резюмируются основные мысли и тезисы, суммируются ключевые положения, делаются выводы и подводятся итоги выступления. Заключение может содержать какой-либо призыв или побуждение, чтобы активизировать слушателей. Последние слова речи должны быть самыми яркими и эмоциональными, чтобы выступление запомнилось аудитории. Ну а мы сформулируем пятый ключевой закон. Закон номер пять. Любое выступление, любая речь имеет свою структуру, свою композицию. Секреты ораторского мастерства Переходим к коммуникативной стадии, то есть к самому выступлению. Я хочу дать вам 15 советов, которые помогут сделать ваше выступление действительно блестящим. Совет номер один. Помните о технике речи. Голос человека – великое и сильное средство воздействия на публику. Благодаря звучному и красивому голосу оратор может с первых мгновений речи привлечь внимание аудитории – завоевать симпатию и доверие. Сочетание поставленного голоса, четкой дикции, выразительной интонации поможет оратору сделать выступление действительно успешным и эффектным. Техникой речи принято называть совокупность умений и навыков, которые применяются для оптимального звучания речи, для эффективного использования своего речевого аппарата. Вспомним, что говорил Демосфен. «Самое важное в искусство речи, — говорил он, — это, во-первых, произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, произнесение». Для оратора важно уметь управлять своим речевым аппаратом, использовать свой голос. Только сильный, выразительный, гибкий и глубокий голос может передать все оттенки и эмоции речи выступающего, донести все мысли и чувства. Важен объем голоса, его диапазон. Плавность переходов одной тональности в другую — Залог выразительности и успеха речи. Невнятную, нечеткую речь трудно и неинтересно слушать. Поэтому всегда помните о дикции. Дикционно чистая речь, а именно отчетливая, четкая, ясная, членораздельное произнесение звуков поможет донести информацию до слушателей и сделать восприятие сообщения максимально простым. Развивать дикцию необходимо любому начинающему оратору. И здесь вы всегда можете взять скороговорки для того, чтобы потренировать свою дикцию. Для того, чтобы речь была убедительна и легко воспринималась слушателями, она должна быть правильно интонирована, а это зависит от нескольких факторов. На интонацию влияет, во-первых, так называемая тональная или эмоционально-экспрессивная окраска слов. Во-вторых, последовательность тонов, которые различаются по высоте, тембру, темпу, В третьих мелодика речи, которая выражается в понижении или повышении голоса, например, для того, чтобы придать вопросительный или восклицательный оттенок фразе. в интонация — это и интенсивность речи, то есть сильное или слабое произношение. Имеет значение и темп, скорость произнесения речевых элементов. Слишком быстрая речь не позволяет аудитории вникнуть в смысл, а медленное чаще всего вызывает раздражение. Нагонец, каждый человек обладает природной окраской речи, тембром. В психологии есть понятие «фасцинация» или «завораживание». Не секрет, что завораживает прямой и открытый взгляд, искренность чувств, богатые модуляциями голос, здравомыслие, обаяние оратора. Добивайтесь фасцинации не только во время публичного выступления – но и в любой коммуникативной ситуации. Не стоит забывать про паузы. Они помогают разделить высказывание на смысловые отрезки. Паузы в речи способствуют восприятию информации слушателями, так как позволяют акцентировать внимание аудитории на ключевых моментах сообщения. Поделяют два вида пауз – логические и психологические. Первые отделяют друг от друга группы слов, объединенные одним смыслом. На письме паузы обозначаются знаками препинания А вторые подчеркивают эмоциональные моменты, усиливают психологическое воздействие и эффект речи. Однажды к Сократу привели человека, которому он должен был высказать свое мнение. Мудрец долго смотрел на него, потом воскликнул. договори «Да же ты, наконец, чтобы я мог тебя видеть!» Вот она, сила голоса. Совет номер два. Важно на протяжении всей речи не только не терять интерес со стороны аудитории, но и постоянно подогревать его. Владение техникой речи поможет справиться с задачей. Выступая перед аудиторией, соблюдайте несколько несложных правил. Меняйте темп речи. Можно замедлить темп речи, когда вы подходите к какой-либо ключевой фразе. Пауза – это один из самых действенных механизмов акцентирования внимания аудитории. Делайте интонационные акценты на важных словах и ключевых мыслях. Меняйте тон голоса, чтобы, понижая или повышая его, выделять смысловые отрезки речи. Думаю, что мы можем сформулировать шестой ключевой закон коммуникации. Закон номер шесть. Для того, чтобы аудитория слушала, Интерес слушателей должен поддерживаться на протяжении всего выступления. Совет номер три. Не читайте написанную речь по бумажке. Постарайтесь минимизировать количество записей, шпаргалок, заметок в руках. Оптимальный вариант – наличие плана или тезисного плана плюс информацию, которую сложно запомнить. Например, статистические данные или точные цитаты. Совет номер четыре. Говорите максимально ясно. Дэйл Карнеги советовал, не произносите слово «собака», если вы имеете в виду «фокстерьера с черным пятном над правым глазом». Какая меткая фраза. Совет номер пять. Сделайте речь наглядной. Даже абстрактные понятия желательно конкретизировать и представить наглядно с помощью удачно подобранных примеров. Метких сравнений, неожиданной статистики, каких-либо образов и так далее. Вот давайте посмотрим, какой из примеров кажется вам наиболее ясным и наглядным. Вариант А. Самый длинный мост в мире расположен в Канаде и имеет длину 11 километров. Вариант Б. Представьте себе мост, на котором может свободно расположиться пробка из более чем трех тысяч машин. Понадобится два часа чтобы пешком пройти по такому грандиозному сооружению. Длина моста, если бы она была высотой дома, составила бы аж 3660 этажей. Только представьте, чтобы измерить такой мост, потребовалось бы более 3500 штук средних по размеру рулеток. Считаете этой фантастикой? Нет. Такой мост существует в Канаде, имеет длину 11 километров, и построили его в 1997 году. Совет номер шесть. Используйте раздаточный материал. Убедительность вашего выступления возрастает во много раз, если вы будете использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, рисунки, фотографии и так далее. Однажды участник тренинга спросил меня, как лучше построить речь на совещании о необходимости поднятия заработной платы. Используйте заранее подготовленный материал, например, фотографии того, что можно купить на данную зарплату. Эффектным будет сравнение, рассказ о больших трудозатратах работников и демонстрация иллюстрации, например, 15 килограмм дешевой колбасы. Тем самым вы покажете неэффективность материального поощрения работников и наглядно продемонстрируете мизерность заработной платы. На конференции, посвященной юридическим вопросам и необходимости реформирования уголовного законодательства в области терроризма, один выступающий во время речи показывал фотографии жертв террористических актов, которые производили сильное впечатление, и аудитория, сочувствуя пострадавшим, стала внимательно слушать, а актуальность темы казалась теперь бесспорной. Хорошо, если в помещении, где вы выступаете, есть такие технические средства, как проектор или экран, Их надо использовать в своем выступлении. Совет номер семь. Повторяйте ваши главные мысли. Это не означает, что нужно повторять одни и те же фразы по несколько раз. варируйте предложения, изменяйте их, но повторяйте основную идею вашего выступления с разных позиций несколько раз. Если вы проводите презентацию своего товара, задача вашего выступления показать, что именно этот товар хорош и уникален. Вставляйте в ваше выступление резюмирующие положения, которые помогут аудитории поверить и запомнить ваши слова. Это доказывает, что наш продукт обладает уникальными конкурентными преимуществами. Еще раз убедимся в том, что наш продукт не имеет аналогов и конкурентов. Напомним основные преимущества. Все это делает наш продукт абсолютно уникальным на рынке. Уверен, вы убедились в качестве. Не лишним будет повторить, почему мы стали лидерами на рынке. Вот почему мы завоевали признание потребителей. И так далее. Совет номер восемь. Вовлекайте аудиторию и делайте ее участником вашего выступления. Задавайте вопросы залу. Попытайтесь построить диалог с аудиторией. Так ведь? Согласны со мной? Идем далее. Говорите так, как будто идет не монолог, а совместная работа с аудиторией. Сейчас мы с вами. Наверняка вам будет интересно узнать. Давайте вместе откроем раздаточный материал, который я приготовил на странице номер 5, и там мы с вами увидим. Приглашайте аудиторию к принятию решений. Спрашивайте, хорошо ли меня слышно, стоит ли свет в помещении сделать ярче, всем ли видно таблицу или диаграмму, которую я держу. Говорите со слушателями так, будто они сейчас будут отвечать на ваши вопросы. Вы можете со мной не согласиться. Вы спросите, откуда у меня такие сведения, а я отвечу. И так далее. Попросите, например, поднять руки тех, кто сталкивался с проблемами взяточничества, если тема вашего выступления – коррупция. Совет номер девять. Установите визуальный контакт с аудиторией. Многие фокусируют свой взгляд как бы над аудиторией или часто смотрят в сторону либо в пол. Так делать ни в коем случае нельзя. Смотрите слушателям в глаза. Воспринимайте их как не совокупность людей, а как отдельных собеседников. Совет номер десять. Не пытайтесь сделать речь формальной. Не следует подчеркивать, что вы ее тщательно и долго готовили. Чем более естественно, свободно и непринужденно звучит ваше выступление, тем лучше. Совет номер одиннадцать. Будьте не только оратором, но и актером на своем выступлении. На дебат-клубе один из участников выступал на тему «отмены смертной казни». Он приготовил несколько больших листов, на которых было написано «Смерть ради смерти», «Убийство государством», «Судебная ошибка». В завершении своего выступления он, чтобы довести эмоциональное напряжение до предела, стал демонстративно и артистично разрывать листки, символизируя несогласие с подобными явлениями, чем действительно произвел сильное впечатление на аудиторию. Фантазируйте, придумывайте, проявляйте свой талант. Совет номер 12. Рисуйте в сознании аудитории картинки. Создавайте яркие живые образы с помощью описаний, метафор, сравнений, аналогий. Этот прием успешно используется в рекламе, основанной на эмоциональном воздействии. Удачные образы, которые ассоциируются с рекламными товарами, повышают эффективность рекламы. Если рекламируется чай, то зритель видит заботливые руки – которые собирают молодые свежие чайные листочки, впитавшие яркое солнце. Процесс высушивания чая для того, чтобы он сохранил весь богатый вкус, ароматы и тепло самой природы, подаривший это чудо. Если рекламируется кокосовый батончик, то зрителю предлагают представить райской красоты острова с белым мягким песком, бархатным теплым морем, лазурным небом, Тропическими пальмами, нежным бризом Зритель сможет окунуться в мечты, попробовав батончик Совет номер 13 Приводите необычные факты об обычных вещах Чтобы заставлять проявлять живой интерес, казалось бы, к обыденным вещам Ну, например, шоколад Что может быть знакомее и любимее Но на презентации новой продукции Оратор приводил факты, которые заставили смотреть на шоколад по-новому Знали ли вы, что употребление небольших порций лакомства положительно сказывается на работе сосудов? Или о том, что шоколад положительно влияет на здоровье и будущих мам, и их малышей? Возможно, вы не знали, что флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, помогают при расстройстве желудка? А что в Нью-Йорке проходят ежегодные показы одежды из шоколада? А как вам самый дорогой слиток шоколада за 4,5 миллиона долларов, украшенный двумя тысячами бриллиантов? А знали ли вы, что шоколад способствует повышению сексуального аппетита и это лучшее любовное зелье? Французы только за время рождественских праздников съедают шоколада больше в 4 раза, чем вес Эфелевой башни, а средний швейцарец за год уминает 11 килограммов сладкого лакомства. Но иногда вы удивитесь, когда узнаете, что в каждой стране есть свои шоколадные пристрастия. На Украине сало в шоколаде, в Бельгии пиво в шоколаде, но и самое экстремальное – в лузяне насекомые, жучки, сверчки и скорпионы, политые шоколадной глазурью. Действительно, в любом предмете или явлении можно найти массу необычных, интересных, даже шокирующих фактов, способных вызвать любопытство аудитории. Совет номер 14. Приводите необычные, интересные и юмористические примеры. Например, оратор, рассуждая на тему человеческого любопытства, которое не знает предела, рассказал такую историю. Однажды на мосту во вьетнамском городе Хо собрались 50 любопытных, чтобы понаблюдать за самоубийством отчаявшейся молодой девушки. Мост не выдержал веса зевак и рухнул в реку. Погибли 9 человек. Остальные получили тяжелые увечья, а вот девушку спасли. Ну и, наконец, пятнадцатый совет. Делайте комплименты аудитории. Благодарите за то, что вас слушают. Соблюдайте речевой этикет. Всегда приветствуйте, прощайтесь. И делайте это с искренней улыбкой. Уверен, что эти 15 советов, а также правила подготовки и методы работы со своим волнением – помогут сделать ваше выступление не только эффектными и результативными, но и блестящими, которые поразят аудиторию до глубины души.